Двадцать Лили. Я стою на углу пятой и сорок седьмой улиц. Здесь приятная тень, скрывающая меня от прямых лучей утреннего солнца, которые ярко озаряет густонаселенные башни Мидтауна. Манхэттен — это лес, но из стекла и бетона. Мурашки пробегают по моим обнаженным рукам и ногам. Холод зарождается в душе и распространяется по всему телу. «Кажется, однажды я видела тебя в этом районе, но только мельком, словно призрак, который растворился в воздухе, пока я стояла на улице и удивлялась нашей встрече. Кошмар, который я никогда не смогу забыть или проигнорировать. Всякий раз, когда я выхожу из квартиры, я думаю о том, что ты все же сможешь меня найти. В районе, численность населения которого в рабочие часы увеличивается до 4 миллионов, все равно сохраняется риск того, что система распознавания лиц выдаст мое местоположение. А может, ты уже забыл обо мне? Ты легко расстаешься с людьми, но злишься, если человек первым начинает дистанцироваться. Либо ты уже позабыла о моем существовании, либо бросил все силы на мои поиски. Ты не любишь плыть по течению, тебе нужны охота и азарт. Интересно, ты когда-нибудь любил меня? Возможно, что все-таки любил, в меру своих способностей. В конце концов, для тебя это было своеобразным достижением. Грязные желтые машины такси черные внедорожники едут по городским улочкам. Жители Нью-Йорка толпятся на тротуаре, ожидая зеленого сигнала, по которому мы сможем побежать по раскаленному асфальту. Со всех сторон раздается шум дорожного движения, но мое сердце стучит еще громче. Всего через несколько секунд я пройду мимо здания, которое манит меня, вопреки чувству самосохранения. Я могу уйти в сторону от этой блестящей сапфировой башни, свернуть на другую улицу, уехать из города, штата, страны. Но извращенная одержимость толкает меня на риск. Это просто необъяснимо. Я столько лет скрывалась, но постепенно становилась все более беспечной. Бегство не наградило меня новой жизнью — Я все еще дышу, но во всех смыслах я уже мертва. Возможно, мне надоело ждать момента, когда я смогу наконец-то попрощаться. Зеленый. Я бездомно иду вперед. Мои каблуки будто специально цепляются за каждую выбоину в асфальте. Благоразумные женщины носят балетки или туфли на низком каблуке. От запахов выхлопных газов и тележек с едой у меня сводит желудок. Никто даже не смотрит в мою сторону. Никто не улыбается. Город притупляет все чувства. Все живут и действуют на автомате. Мое имя щелкает в воздухе, словно громкий выстрел винтовки. Меня наполняет страх. У неповиновения есть цена. Опасность оказаться найденным.